Глава десятая. На следующее утро. По ту сторону закрытой двери разносится детский плач, слабый, но жалобный. Бегу на звук на ватных ногах, барабаню по дереву, а стука не слышу. Рука утопает, как в мягкой вате, а следом и я проваливаюсь в комнату. Оказываюсь возле детской кроватки с балдахином, резко одёргиваю невесомую ткань, заглядываю внутрь, Сердце заходится в огне, а потом вдруг замерзает. На матрасике пусто. Тяну руку к бежевой простынке с мишками и трогаю воздух. Кровать исчезает. Вместе с бортиком, о который я упиралась, и я лечу вперёд. Зависаю в вакууме. Тонкий писк доносится откуда-то сбоку. Мчусь к следующей двери. Бью по ней, как сумасшедшая, достёсанной кожи на костяшках. И всё повторяется. Никого. Ничего. Пусто. Каждый раз одно и то же. Я будто застряла в петле времени. Сбиваюсь со счёта, сколько предприняла попыток найти зовущего меня младенца. Всё зря! Детских криков становится больше. Они окружают меня, и я не в силах определить какое-то одно направление. Куда мне бежать? Кого спасать? Обхватываю голову руками, крепко зажимаю уши и зажмуриваюсь до светлячков перед глазами. Мозг взрывается, барабанные перепонки не выдерживают, в ребра лупит ледяной камень. Хочу прореветь «Хватит — хватит! Но губы вяло шевелятся, не производя ни звука. Сдаюсь и падаю на спину, просачиваюсь сквозь пол, подскакиваю на огромной двуспальной кровати в незнакомой комнате. Одна. Осознаю, что детские вопли никуда не делись. Неужели я не проснулась? Застряла в кошмаре. «Лёша, уйди с дороги!» — визжит один. «Ай, Дани, не толкай меня!» — обиженно тянет второй. «Я открою!» «Нет, я первый!» Дверь распахивается, прежде чем я успеваю что-то понять. В спальню кубарем залетают мальчишки. Выпрямляются, посылают мне довольные, сияющие улыбки. «Доброе утро, Лиля!» — орут хором. При этом пихают друг друга, наступают на ноги. Сердце всё ещё бьётся в истерике после плохого сна. По виску ползёт капелька влаги, дыхание сбивается, но я невольно улыбаюсь детям в ответ. «Доброе!» — шепчу осипшим голосом. «Папа попросил осторожно тебя разбудить», — сообщает Даня. «Осторожно?» — тихо хихикаю, прижимая ладони к мокрым щекам. Машинально стираю размазанные подтёки слёз. «Завтрак», — командует Лёша, — «а потом занятия». «Опоздаем», — рвано добавляет брат. Как по команде, они оба разворачиваются и топают на выход, аккуратно прикрывают за собой дверь, отчитываются кому-то в коридоре о проделанной работе. Ответа не слышу, он тонет в шуме шагов. Но сдавленный, хрипловатый мужской бас поднимает в груди бурю волнения и, и заставляет все волоски на моём теле стать дыбом. Голоса отдаляются, а я пытаюсь проснуться. Прозрение снисходит не сразу. Выворачивает мозг, как похмелье. Я балансирую на грани сна и реальности. Окружающая обстановка настораживает. Собственный ошеломлённый шёпот кажется чужим. Что? Где я вообще? Как я здесь оказалась? Спальня уютная, светлая и просторная, но будто не желая. Мебель из белого дерева выглядит стерильной, нигде ни царапинки, ни пылинки. Огромное окно, обрамлённое тяжёлыми гординами, сияет чистотой, свободно пропуская солнечные лучи. Кажется, проведёшь пальцем по стеклу и заскрипит. Прищуриваюсь, закрывая лицо ладонью, прячусь от яркого света и ослепляющей белизны. Судя по идеальному порядку, это точно не детская, Иначе маленькие хулиганы разнесли бы всё в два счёта. А главное, здесь чувствовалась бы душа, от которой сейчас я даже следа не улавливаю. Скорее всего, это гостевая комната, и она редко используется. Впрочем, чему удивляться? Вряд ли у такого сурового, мрачного типа, как Воскресенский, часто собираются толпы друзей в доме. Не выглядит он душой компании. Затворник-одиночка, хмыкаю себе под нос, как и я. Постепенно прихожу в себя, собираюсь с мыслями и восстанавливаю цепочку событий вчерашнего вечера. Кафе, ливень, дом Воскресенского, ужин с детьми. Виктор всё время безвылазно провёл в кабинете. В какой-то момент мне так жаль его стало, голодного и одинокого, что я отправила к нему Даню и Лёшу с подносом. Сама зайти не решилась. Как представило его строгое выражение лица, холодный тон и острый тёмный взгляд, мороз пробежался по коже. Не рискнула я его потревожить и позже, после ужина. Покорно ждала в гостиной и детей просила не шуметь. Видимо, так мы уснули на диване. Больше ничего не помню. Утомлённая бессонной ночью, тяжёлым днём и пасмурной погодой, я отключилась, как игрушка с посаженными батарейками». Организм сдался и будто впал в состояние анабиоза. Как я очутилась в этой комнате? Кто-то же перенёс меня сюда и уложил мальчишек. Ответ очевиден. Виктор. Срывается с губ его имя, а я краснею до корней волос. Больше никого с нами в доме не было. Значит, он. Почему я не проснулась? Ничего не ощутила, кроме умиротворения. Ни капли не испугалась где были мои бессменные спутники, подозрительность и чуткость. В квартире с Очимом я никогда не позволяла себе расслабляться, я была начеку и мучилась от бессонницы. С Виктором ничего подобного не произошло. Все реакции организма ослабли, а тело превратилось в желе вместе с мозгом. Я просто доверилась чужому мужчине во сне, когда наиболее уязвимо, что для меня странно и непривычно». Зато я выспалась на год вперёд, даже несмотря на кошмары под утро. Теперь чувствую себя по-настоящему отдохнувшей. Я сегодня будто новый человек. Вот такое доброе утро. Заставляю себя улыбнуться. У меня есть правило. Именно с этого начинать каждый день. Даже когда хочется сдохнуть, я упорно натягиваю уголки губ вверх. Заряжаю себя лживым позитивом. Хотя этим утром моя улыбка вполне естественная. Стоит лишь вспомнить мальчишек, моих маленьких озорных будильников, и она сама растекается по лицу. Потянувшись сладко, я убираю пушистые и мягкие, как облачка, подушки, скидываю одеяло и осматриваю себя широко распахнутыми глазами. Смятая, расстёгнутая на груди блузка, задранная выше колен юбка, колготки, вся одежда на мне. Воскресенский оставил меня в постели прямо в том, в чём я приехала. Успел лишь накрыть, чтобы не замёрзла ночью, и сразу ушёл. Я, конечно, не хотела бы, чтобы он трогал и раздевал меня, и благодарна ему за проявленное джентльменство, но... Как мне в порядок себя привести? Лучше бы разбудил. Где шляешься? Вижу СМС от отчима сразу же, как нахожу на тумбочке телефон. Одно сообщение в полночь. Максимум его заботы. Потом он, наверное, ушёл спать, наплевав на меня. «К чёрту иди!» — шепчу в дисплей то, что никогда не решусь сказать вслух. «Семёна я терплю ради мамы и немного... побаиваюсь. Я ведь и спорить с ним начала не так давно, только когда речь зашла о деньгах, которых у нас нет. Отчему всё равно, что я коплю на операцию маме, а я впервые показала характер, потому что моя цель важнее всего». Аккуратно застилаю постель, бережно ровняя покрывало. Обнаружив дверь в ванную комнату, неуверенно озираюсь, но всё-таки захожу туда. Мне хватает минут двадцати, чтобы кое-как привести прическу и одежду в порядок. Мельком взглянув в зеркало, невольно кривлюсь. Бледная поганка, без грамма макияжа и с тугим каштановым хвостом на макушке. И тут же одёргиваю себя. А для кого мне наряжаться? Наоборот, это лишнее, если я хочу спокойно работать няней рядом со здоровым, одиноким мужиком. Отбросив глупые мысли, спускаюсь в гостиную. До кухни добираюсь на ватных ногах, которые отказываются меня слушаться. Неловко дрожи в коленях и покалывание на кончиках пальцев. Каждый следующий шаг даётся мне с большим трудом. Останавливаюсь в проёме двери, затаив дыхание. Мальчишки сидят за столом боком ко мне, болтают ножками и жуют нехитрые бутерброды, которую должна была сделать я, если бы позорно не проспала завтрак. Перевожу взгляд на широкую спину Виктора. Он сгорбился над столешницей, уперев руки в её край. Мощные плечи поднимаются в такт тяжёлому дыханию. Доброе утро, даю о себе знать. Наконец-то набравшись смелости, захожу на кухню. Желаю Дане и Лёше приятного аппетита, приветственно чмок у их в щёчки. Дальше действую машинально. У одного вытираю салфеткой джем с уголков губ, второму наливаю сок в опустевший стакан. Скептически покосившись на слишком толсто нарезанные ломти хлеба, ничего не говорю. Уверена, что папочка постарался. Значит, Альбина ещё не пришла, чему подсознательно я рада. Не понравилась она мне. Надменная, высокомерная женщина, которая на дух не переносит детей. Не хочется общаться с ней лишний раз, хоть и придётся. «Могу быстренько омлет сделать, будете?» — предлагаю, подмигнув ребятам. Оба кивают с набитыми ртами, а я, забывшись, разворачиваюсь к холодильнику. Вчера я освоилась на кухне, так что теперь чувствую себя свободно. Правда, до определённого момента. Пока не сталкиваюсь с угрюмым, бдительным взглядом Виктора. Интересно, как давно он за мной так пристально наблюдает? И зачем? «Добрая Лилия». — заторможенно произносит Воскресенский. Глаза отдают нездоровой краснотой, будто он не спал всю ночь. На дне зрачков холод и усталость. В следующую секунду я догадываюсь, с чем связан его разбитый, утомлённый вид. Виктор прижимает ладонь ко лбу, большим и средним пальцами массирует виски. Отворачивается от меня. Головная боль? Уточняю, не надеясь на ответ. Принимаю небрежный взмах его руки, неопределённое мрачное мычание и жест, указывающий мне заниматься своими делами и не лезть в его жизнь. Вчера Виктор также отреагировал на мою помощь. Её терпеть нельзя. Тяну занудным тоном. Господи, Лилия, да это вас терпеть невозможно. Шумно выдыхает он, закидывает в рот какие-то таблетки, глотает на сухую, будто для него это привычная процедура подаю ему стакан с водой, и заставляю запить. «Вы ещё и на голодный желудок?» Отчитываю его возмущённо. Игнорирует меня, будто я тень. Лениво проходит мимо, берёт чашку эспрессо из кофемашины, невозмутимо подносит к губам, на ходу поглядывая в телефон и листая ленту. «Какой вам кофе?» Нахально забираю кружку и выливаю содержимое в раковину. «Я сейчас травяной чай заварю. Вчера ромашку и мяту в шкафу видела». «Садитесь. Заодно отдохнёте и дождётесь, пока ваши таблетки подействуют». Воскресенский не двигается с места, потеряв дар речи от моей выпиющей наглости, лишь провожает изумлённым взглядом эспрессо. Смотрит, как чёрная жидкость утекает в канализацию, хмурится, будто прощается с ней. Возвращает внимание на меня. «Мы не успеваем», — спорит с лёгкой растерянностью. «Жить вы нормально не успеваете, Виктор Юрьевич» подталкиваю его к столу. «Постоянно торопитесь куда-то, нервничаете, не досыпаете, не доедаете. Всё время на связи с работой. Вырываю телефон из его руки и откладываю на столешницу. А жить-то когда собираетесь?» Невольно повышаю голос. «Это надо же быть таким упертым и невыносимым!» «Сядьте уже, наконец!» «Садись, пап!» — становится на мою сторону Лёша. «Хочешь хлеб?» — делится с ним бутербродом щедрый Даня. Мы не оставляем Виктору выбора, и он слушается нашу команду. Медленно опускается на стул, не сводя с меня потемневшего взгляда. Выглядит и ведёт себя будто загипнотизированный. Пока внешняя оболочка делает то, что я скажу, всё его внутреннее естество бунтует и злится. Наступает моя очередь теряться. Я что-то сказала не так?